Глава пятая. Первые африканские впечатления. Положительно лодка была одна на беспредельном пространстве моря. Вдали со всех сторон виднелась закругленная линия опускающегося небесного свода и ни малейшего признака появления какого-нибудь судна. «Е-ей!» — проговорил Легуен. Дело плохо. Как тут узнать, где мы находимся? Одно солнце показывает восток, но надо решить, куда мы идём. У меня есть маленькая карта Африки и компас, с которыми я никогда не расстаюсь, обрадовался Жерар. Хотя он и невелик, всё же поможет нам определить стороны света. А, может, и Жерар, вот это да. Вот это, что называется, блестящая идея. Значит, мы могли бы держать путь к берегу Африки, которая должна быть недалеко к западу, если бы я мог сообразить, где мы были вчера, когда появился этот проклятый туман. А я знаю, где, — сказал Жерар. После нашего отъезда из Марселя я все время следил за направлением судна. Мы были на девятнадцатом градусе пятнадцатой минуте и третьей секунде северной широты, и 34 градусах в 5 минутах восточной долготы. Так, это я понимаю. Как видно, любопытство приносит иногда пользу. Значит, по-вашему, в скольких милях мы были от Африки? Ну, конечно, в 40 или 50 морских милях приблизительно. Недалеко от берега Ажанок, Как говорил доктор? Хм. Интересно бы знать, какой народ мы тут найдём. О, народ не важный, э, Сомали, если не ошибаюсь. Что касается этого, вмешалась Колетта. То все эти племена ненавидят европейцев. В Сомали нджимпы, зулусы, макалолосы, суакелисы, кафры, «Однако, мадемуазель Калетта, откуда вы их так хорошо знаете, этих язычников?» — удивился Ле Гуен. «Я много читала о них, Ле Гуен. Все они очень нехорошие люди». «Ах ты, грех!» — воскликнула Мартина. «Верно, все людоеды!» «Надеюсь, что нет, милая Мартина. Кажется, что людоедство исчезло теперь». По крайней мере, на этом материке. Но они свирепы, жестокие, алчные. Не дай бог попасться к ним в руки. — Эй, Мартина! А что, если бы тебя поймал людоед? — начал шутить Жерар, к которому уже возвратилась его природная веселость. — Таких биштексов он нарезал бы из тебя. О-о-о! У него потекли бы слюнки при одном взгляде на тебя. — Не говорите глупостей, э-э-э! так я ему и дамся». «Ай!» — воскликнула вдруг Калетта. «Жерар, посмотри-ка, вон там!» Она указывала на точку в синей воде, прозрачной, как кристалл. Перегнувшись через борт, Жерар увидел на глубине двух метров длинный силуэт акулы с приплюснутым носом и громадной пастью. Она распустила хвост веером и И казалось неподвижной. Лодка делала в час около 5 километров. Чудовище неотступно следовало за ней. Жирар отшатнулся от ужаса. Все в невыразимом страхе смотрели на ужасного хищника. Может быть, им суждено было погибнуть от этой отвратительной пасти. Легуен плюнул в воду с презрением. Подле тварь, закричал он, показывая акуле кулак. Чего ты лезешь за нами, а? Ты воображаешь попробовать нас? Ну погоди, голубушка. И схватив весло, из всей силы ударил им по голове рыбы. Лопатка даже сломалась. Но удар ошеломил её. Так как зашевелив быстрых хвостом, она нырнула, оставив на поверхности воды блестящие пузыри. Когда вода приняла свой обычный вид, акулы уже больше не было. Иес! О, господи, повторяла Мартина, крестясь. Какое чудовище! Иес! Когда-то мы будем на земле. Подумайте, какая встреча. Мне кажется, что я видела чёрта. Без таких встреч не обойдёшься в этих краях, мадмуазель Мартина, сказал Легуен. Акулы рождатся в этих морях, А потому и понятно, что они здесь шатаются. Ах, боже милосердный, ну скажите, к чему существуют такие гадины? Разве их много здесь, легуен? спросила Калетта, ещё бледная от страха. И они всегда нападают? О, это бы нельзя сказать, мадмозель Калетта. Не надо беспокоиться из-за такой дряни. Да когда они увидят в воде человека, а они обыкновенно подплывают к нему сзади, и... Трах! Вы не успеете опомниться, как они откусят у вас руку или ногу, но с лодкой они ничего не могут поделать. Однако они любят плыть за судами. Доктор Ламонт несколько раз показывал мне акулу. Это потому, что они знают, что с кораблей бросают кости, куски, овощи, а так как эти твари... Очень прожорливы, то они и, и надеются поживиться лаковым кусочком. А вот эту, конечно, привлекло свежее мясо. Ой, какой ужас, воскликнула Калетта, вздрагивая. Да, это противные твари, заметила Легуен, потряхивая головой. Но бояться их нечего, мы постараемся не попасться им. О, скорей бы пристать к земле. Не удержалась бедная Калетта. Но встретив взгляд испуганной Лины, которая прижималась к ней, она попыталась улыбнуться. Мы скоро доплывём, не бойся. Благодаря этим добрым людям, которые так дружно гребут, мы можем быть спокойны. Подумай, как хорошо, что у Жерара есть компас. Мы уже, наверное, не потеряемся. Ведь правда, Легуен. Совершенно верно, мадмуазель Калетта. С этим инструментом нельзя заблудиться. разве только если ослепнешь. Солнце уже давно поднялось, и жара делалась нестерпимой. Утренний ветерок совсем прошёл. Море было спокойно. Только лёгкие волны шли к западу, что значительно облегчало труд грибцов, так как земля должна была находиться именно в этом направлении. Жара сделалась такой сильной, что под градом катился с алба потерпевших крушение. Жажда поскорей пристать к земле чувствовалась всеми, тем более что опасность всегда могла застигнуть в расплох простую лодку, да и провизии было очень мало: мешок сухарей и небольшой бочонок пресной воды, брошенные на скравлотку при её отплытии.